Глава 29. Франческа, потеряв дар речи, смотрела в пустоту, думая о том, что сообщил ей Джерри. На ее голову обрушился дождь из рома с выплюнутый через соломинку одним из парней за соседним столиком. На его шее были вытатуированы пауки, сияющие фосфорисцирующим фиолетовым светом. «Чего уставилась, тетя?» — крикнул он, поймав ее взгляд. «Хочешь меня?» «Нам лучше уйти», — сказала Франческа. Однако Джерри уже не сидел рядом, а будто по волшебству материализовался перед соседним столом. Парень с пауками на шее попытался ударить его бутылкой, но Джерри схватил его за вооруженную руку и сжал ее, ломая стекло и пальцы. Парень завопил, и завязалась беспорядочная потасовка, в которой Джерри, казалось, едва двигался а парни отлетали от него, словно отброшенные центрифугой. Затем он снова возник рядом с Франческой, вытирая рукавом брызги крови с бороды. «Идемте, пока не подоспели вышибалы». «Вы сломали ему руку», — выдохнула она. «Всего несколько пальцев». Они вышли, плывя против волн подростков. «Эти хулиганы всего лишь дети, а вы взрослый человек. Неужели нельзя было обойтись без драки?» Я бы только затянул канитель, и нас не отпустили бы с миром. Размахивая кулаками, они помечают территорию. Вы, видимо, хотели показать мне, какой вы крутой, избив парня, который меня оскорбил. Смею вас заверить, что не нуждаюсь в вашей защите». Джерри рассмеялся. «Мне хотя бы удалось убедить вас, что ваш монстр до сих пор на свободе». «Не совсем». Но даже если и так, почему я должна позволить вам мутить воду и запутывать расследование? Потому что вы не можете мне помешать. Я могла бы заявить на вас в полицию за поджог фургона. Без единого свидетеля? Вы бы заставили меня потерять время, но не более того. Таким образом, у вас остается два варианта. Либо «Уйдите и забудьте о моем существовании», Либо помогите найти похитителя вашей племянницы. Он взглянул на Франческу, откинув с глаз челку. Вы очень уверены в себе, не зная, откуда у вас такая самонадеянность. Во мне говорит опыт, тот самый, который подсказывает, что мне понадобится логистическая поддержка. Мне, иностранцу, приходится вышибать двери, которые вы могли бы открыть одним звонком. Я в любом случае до него доберусь, но для Амалы может оказаться слишком поздно. Ваши действия могут привести к катастрофе. Я позабочусь, чтобы этого не случилось. Джерри ухмыльнулся. Ну же, прыгайте на борт и исправляйте свою карму. Не нужно на меня так смотреть. Евреи тоже в нее верят. И буддизм тут ни при чем. Мы называем это медах кнегет миддах» — мера за меру. Делаешь добро, получаешь добро. Делаешь зло, получаешь зло. Моя карма меня вполне устраивает. Вы допустили, чтобы невиновного человека приговорили к пожизненному заключению. Я была неопытной стажеркой и сделала все возможное, чтобы его оправдали. Но все это время вы знали. Что настоящий убийца остался на свободе. Иначе из чего бы вы вспомнили о нем, как только пропала ваша племянница? Ударим по рукам и перестаньте оттягивать неизбежное. Франческа вздохнула, поняв, что возмездие все-таки ее настигло. Ей повезло: у нее было 30 лет благодати. Она хлопнула Джерри по ладони. Как ни странно, его кожа была липкой от клея.